Лова десятая. Итак, как и подобает высоким гостям, я проводил этих двоих в самое благоустроенное место хижину вождя. Сел во главе стола и предложил сесть им обоим, даже немного стараясь быть учтивым. Когда мы виделись с вами в прошлый раз, вы дали слово, что сможете сплатить два королевства и взять их под собственный контроль, медленно сказал я, наконец перейдя к делу. Я бы хотел знать, как обстоят дела на самом деле. Сложнее, чем планировалось, осторожно ответил мужчина, положив руки на стол между нами. Ваших сил оказалось недостаточно? уточнил я. Нет, ответил он, качая головой. Моей силы и влияния оказалось достаточно. В жизни людей по-настоящему счастливый шанс бывает лишь раз в жизни. так что в прошлом я приложил очень много сил и времени, чтобы не упустить этот шанс, когда он мне представится. Значит, проблема в другом?» Усмехнулся я, делая вид, что почти не заметил его попытку повысить собственную ценность. «Хм». Негромко кашлянув, он помедлил пару секунд, прежде чем открыть рот. «Я не знаю, насколько вы осведомлены о мире людей, так что постараюсь описать более детально». Сказал он, увидев мой кивок, и продолжил. Война итогам которой являются эти переговоры, сильно отличается от войн, которые обычно ведут между собой человеческие страны. Положив руки на стол, он вытянул пальцы и коснулся ими деревянной поверхности, словно помогая мне представить две противоборствующие силы. Обычно, продолжил говорить он, в войнах между людьми погибших бывает не так уж и много. Война во многом ведётся лишь из-за возможности на этой войне заработать. А на этой войне потери среди людей было просто боснословно много, да? Улыбнулся, я понимаю, к чему он клонит. Так и есть, ответил тот, кивнув головой. Потери знатных родов были весьма существенны с обеих сторон этого конфликта. В короткой перспективе это даже сыграло нам на руку. Множество людей получили титул И теперь очень мне за это благодарны. Кого-то всегда было легче всего купить, чем звать к его совести и разуму. И в итоге власть моей дочери как правителя объединённых королевств пока что достаточно стабильна в короткой перспективе. Подотожил я его слова. А что затем? А затем? ответил он, несколько раз постучав по деревянный стол своими пальцами. В эти земли придет зима. Через двадцать три дня, если быть более конкретным. Какая точность?» Улыбнулся я, услышав это заявление. «Снег всегда выпадает в один и тот же день», ответил тот, вернув мне эту улыбку. «Зимы в этом месте не такие продолжительные, как лето, но они могут быть весьма губительны». «Почему зима всегда приходит в один и тот же день?» Спросил я, найдя этот феномен, крайне странным делом. «А разве не должна?» Ответил он вопросом на вопрос, тоже немного удивившись. «Ну да. Если они не знают, что бывает иначе, то и вопросов задавать не будут. Разные науки и естества знания в этом мире как-то очень странно работают. И когда зима завершится?» Спросил я, решив пока что не думать об этом слишком много. после того, как снег выпадет на эту землю в десятый раз. Серьёзно ответил тот, понимая, что я слишком молод, и это будет моя первая зима. 10 циклов по одному каждые 10 дней, объяснил он. Уже на пятом цикле все эти земли будут так сильно покрыты снегом, что передвигаться по суше будет просто невозможно. Закончив эту фразу, он поднял голову и обратил взгляд куда-то наверх и в сторону. Словно смотря сквозь стены моего домика вождя на самый пик окружающих нас гор. Когда придёт лето и выпавший снег вновь вернётся в воду, течение местной реки станет таким страшным, что болото вашего леса буквально будет заливать вам ноги. Насколько я знаю, в этих шахтах даже спустя 2 месяца после схода снега всё ещё невозможно было работать из-за затопления. Звучит проблематично. нахмурился я. Люди к этому уже привыкли, ответил он, но всё ещё продолжая хмуриться. Зиму мы переживём. Она будет достаточно сложная, но оба королевства были к ней готовы. Настоящие проблемы начнутся потом. Вновь ненадолго замолчав, он сделал хмурый вид, пытаясь подобрать нужные слова. Людей и правда погибло слишком много, сказал он. Нехватка людей во время посевной, скорее всего, приведёт к резкому снижению урожая, и торговые гильдии тут же взвинтят цены. Крестьяне попытаются покинуть эти земли из-за страха перед fami, а из-за всей неразберихи в королевском дворе и сопутствующих этому астрономических расходах королевство впадёт в глубокий кризис. Скорее всего, ближайшие 2-3 года для нас будут необычайно тяжёлыми. И это ещё только цветочки. Ваши соседи с юга непременно этим воспользуются, да? спросил я, почесав подбородок. На самом деле, ответил тот, неловко улыбнувшись краем рта. Они уже к этому готовятся. Недостающую еду и помощь мы можем получить только от них. Но такими великодушными никто из них не будет. Пока что они просто наблюдают из-за страха перед вами. Но это только пока. Ясно? Протянул я, откинувшись немного назад и закрыв глаза. «Насколько я помню, я согласился на твою авантюру при условии, что люди больше не будут околачивать порог моего дома и всячески мне досаждать. Времени-то прошло всего ничего, а люди уже пришли ко мне, чтобы пожаловаться». «Кхм-кхм!» <клышленные> Тут же кашлянул тот, едва не подавившись. «Вы не так поняли!» Тут же встряла в разговор девушка рядом с этим мужчиной, впервые заговорив за этим столом. «Мой отец просто хотел рассказать вам о ситуации, ничего не скрывая». «Да ладно!» Отмахнулся я, подался вперед и, положив на стол свои локти, сцепил вместе ладони, опустив на них свой подбородок. «На самом деле?» Негромко сказал я, пробежавшись глазами по этой нервной парочке. Я много думал о том, как нам строить будущее взаимодействия и о проблемах, которые могут возникнуть. Выводы, к которым вы пришли, практически совпадают с тем, что представил себе я». «Эм...» Уже вернувший себе спокойствие мужчина вновь его утратил и удивленно приподнял бровь. «В самом деле?» «Разумеется», — кивнул я. «В конце концов, что бы вы ни делали, люди прежде всего всегда остаются людьми». Если держать это в уме, то не так уж и сложно догадаться, к чему всё придёт. Вновь, поймав на себе удивлённые взгляды, я поднялся с места, отодвинув стул, и прошёлся к задней стенке моей хижины вождя, туда, где с самого начала стояло несколько здоровых и невероятно старых на вид деревянных сундуков, обитых кованым железом. Схватил один такой сундук и, подняв перед собой, грохнул о ма стол переговоров, перепугав своих гостей ужасно громким звуком. похожим на обрушение какой-нибудь горы. Красу уж мне не избежать взаимодействия с людьми, сказал я, открывая крышку. То спрятаться в своё ущелье уже не вариант. А значит мы, гоблины, будем действовать как гоблины. Все вокруг нас живут так, как, скажем, мы, или не живут вовсе. Это переглянувшись между собой, и он, и она Едва сдержались, чтобы не сглотнуть, но всё же поднялись с места, во все глаза рассматривая огромный сундук перед ними, доверху набитый большими монетами, отлитыми из золота небывалой чистоты. Чего это вы удивляетесь? ухмыльнулся я, получая удовольствие от вида этих шокированных рож. Думаете, что я мог проиграть в игре, которую сам же и создал? спросил я, подняв руку и несколько раз указав большим пальцем в сторону где, предположительно, находился центр нашей деревни. «Просто вытащил пару хороших ящиков со всяким любопытным барахлом». Снова ухмыльнулся я. «Вот только золото для нас не имеет вообще никакого смысла. Как вы могли видеть, всякое дерьмо у нас ценится намного больше. Оно хотя бы может быть веселым». «Но это ведь монеты!» Снова заговорил мужчина, возвращая себе ясность сознания. Я предполагал три варианта, как эта встреча завершится. И нужно сказать, сбылся самый интересный вариант. Ответил я, указав пальцем на этот сундук. Насколько я понял, деньги в вашей стране достаточно дорогие, а значит, даже одного такого сундука должно на многое хватить. Так и есть. Тут же кивнул тот, снова едва не потеряв самообладание. Золотоподобные чистоты стоят просто баснословно дорого. «В таком случае купите все, что вам необходимо у наших соседей с юга. Купите так много, чтобы ни один крестьянин после зимы в их регионы не сбежал». «М-м-м-м», — тут же нахмурился тот. «А если они не согласятся с нами торговать?» «Согласятся», — ответил я, запустив руку в этот деревянный сундук и, достав оттуда одну монету, повернул ее в сторону своих гостей. Той самой стороной, на которой была отлита сексуальная фигурка полуголой, Гоблинши. Понял? Тут же кивнул мой собеседник, а на его лице появилась какая-то очень злобная ухмылка. Теперь с соседями торгуем не мы. Теперь с ними торгуют гоблины. И если они не захотят с вами торговать, то будут вынуждены отдать всё, что имеют, практически за даром. Теперь я оставляю проблему людей тебе, человек. Утвердительно кивнул я. Теперь вам просто нужно поступать как люди». «Я понял», — снова ухмыльнулся тот. «Мне уже не терпится глянуть на их лица». «Ха-ха», — негромко посмеялся я. «Раз так, то можете приказать своим стражникам эти ящики забрать. Только повозку пригоните. Они действительно очень тяжелые». Утвердительно кивнув, мужчина уже хотел готовиться прощаться, как девушка рядом с ним снова решила со мной заговорить. «Простите». Осторожно сказала она: "Могу я узнать, что вы теперь будете делать?" Её отец вначале хотел её одёрнуть, но в последний момент остановился, тоже посмотрев на меня. "Что делать?" повторил я заданный вопрос, почесав затылок. "Готовиться к зиме, очевидно." "Что думаешь?" Покинув свод этого ущелья, Оба, и мужчина, и женщина, только сейчас смогли испытать облегчение и осознать, насколько эта встреча выдалась тяжелой. «Я... не совсем уверена», — осторожно сказала девушка. «Этот гоблин, он... не кажется мне монстром». «О-о-о!» — удивился идущий рядом с ней мужчина. «Что-то произошло, о чем я все еще не в курсе?» «Ну...» Так же неуверенно ответила та. «Кажется, он хотел немного меня приободрить». «Даже так?» — удивился тот. «И что?» «Могу только сказать, что теперь я совсем не чувствую перед ним страха». Так же задумчиво ответила та, пытаясь разобраться в себе. «Скорее, любопытство?» «Ха-ха-ха-ха!» Тут же засмеялся ее отец, а на его лице снова появилась довольная... почти ликующая улыбка. "Я тоже, дорогая", сказал он. "Мы с тобой выбрали очень правильную сторону. Ухватившись с тобой за это дерево, оно вознесёт нас прямо к небесам". Как этот гоблин и сказал, исход этих переговоров вышел самым интересным из всех. Надеюсь, что они хорошо подготовятся к зиме. Случись с ними что-нибудь, и для нас еха это обернётся катастрофой. Так, зима, зима, зима. Вот дерьмо. Зима. А там он?» Лысая зеленая ряха втиснулась в дверной проем и застала меня за глубокими думами. «Люди уехали!» «Ясно?» Кивнул я, поднимая на него взгляд. «Слушай сюда, гоповатый!» Выкрикнул я командирским голосом. «Я тут подумал». Морозить свои задницы в альдах может и прикольно, но лучше ну его на хрен. Собрать всех до единого и погрузить на корабль, объявляя подготовку к первой межконтинентальной гоблинской миграции. Не понял, но понял. Тут же кивнул тот. Миграция? Да, миграция. Кивнул я. Нет, стоп. Едва тот успел скрыться, как я снова его остановил. Отставить миграцию. Первое, что ты должен сделать это убрать с площади все ящики. Катны не играй ящик Пандоры под запретом. 3 дня выждем, а уже затем можно мигрировать. Да, кивнул я сам себе. 3 дня нужно выждать обязательно. А уже затем миграция.